Глава 12. Не было и 10:00 утра, как зазвонил телефон. Это участковый инспектор полиции капитан Романов, прозвучал мужской голос в трубке. У меня вчера вечером был пропущенный звонок. Кто в предпраздничный день хотел меня слышать? Подполковник Францев из области. У меня есть вопрос по поводу одной гражданки, проживающей на вашем участке. Э, почему я должен вам докладывать? Откуда я знаю, что вы подполковник полиции? Каждый может генералом назваться. А я вот тогда не знаю, с каким Романовым я разговариваю, с Николаем II или с Ванвизиным. Вообще-то я второй. Это радует, сообщил собеседнику Францев. Всегда приятно говорить с толкован сотрудником. А я когда-то стажировался у вас в районном убойном отделе. Меня даже хотели там оставить, но пришёл молодой паренёк, Игорь Гончаров, и оставили его. Подполковник Гончаров сейчас заместитель начальника РВД по уголовному розыску. Приятно слышать. Он был способным парнем. Теперь по моему делу. Меня интересует твоя однофамилица, гражданка Романова Елизавета Петровна. Вчера звонили из следственного комитета, и тоже ею интересовались. Но у меня на неё ничего нет. Не ни судима, не привлекалась, вызовов на её адрес не было. Антиобщественный образ жизни она не ведёт, соседи на неё не жаловались, а лично я с ней не знаком. Могу, конечно, сходить проверить. Она по месту регистрации не живёт уже месяца 3 1/2. Но, в принципе, сходить и проверить можно. Может, она там вообще никогда не появлялась. Купила регистрацию и живёт спокойно. Схожу, пообещал Николай II. Только сегодня не обещаю, во-первых, праздник, а во-вторых, весь город стоит на ушах. А что случилось? Да вчера вечером одного ответственного чиновника из мэрии грохнули, объяснил капитан полиции. Кого? С со смешной фамилией. Не обарванцевали? не поверил Николай. Именно его. А ты что слышал уже? Я только вчера с ним беседовал. Он же на моём участке обитает. Надо же, удивился участковый Романов. Как тебе не повезло. Ну, теперь жди. Скоро к тебе налетят соколы из следственного комитета, трясти будут. А как его убили? Застрелили через окно в квартире. Жена за городом была, и он должен был подъехать, но не подъехал. Она звонила, звонила, муж не отвечал, а такого, по ее словам, не было ни разу. Попросила водителя его служебного авто проверить, но тот ответил, что уже выпил, отмечая праздник, и вообще ему добираться из Купчины далековато. Тогда жена сама поехала. Вошла на кухню, а он там лежит с пулей в голове. А откуда же стреляли? Окна его квартиры на Таврический сад выходят, как мне кажется, из сада вряд ли. Если только с Потёмкинской, но там расстояние через сад с полкилометра почти. Да нас с тобой это не касается. На моём участке 20.000 человек проживает. Да ещё предприятия разные, небольшие, конечно, да ещё офисы. Как ты справляешься, удивился француз. Да нас двое на участок. Третьего обещают дать, но как-то всё не дают. Вчера, например, один гражданин решил жену с работы встретить. Цветы купил, праздник ведь. Пошёл в офис у фирмы, где она трудится. Да там офис одно название. Три кабинета и приёмная, типа турфирма. Входная дверь не заперта, в приёмной на столе остатки пиршества. Мужик заходит в кабинет директора, а там В веселье, так сказать, в самом разгаре и непонятно, кто кого поздравляет. Муж, конечно, полез разбираться. Да убийство, надеюсь, не дошло? спросил Николай. Не дошло, директор фирмы мужика спас. Оттянул в сторону разъярённую женщину, но всё равно она ему всё лицо ногтями расцарапала и бутылкой шампанского по голове дала, и ногами ещё пнула пару раз. Директор в полицию позвонил, а из-за дела меня уже туда послали. Когда прибыл на место, там уже всё тихо и спокойно было. Они сидели втроём, выпивали, женские чулочки на люстре. Но я разогнал эту тёплую компанию, потому как непонятно ещё чем вся эта идиллия закончится. Но сначала провёл с ними разъяснительную беседу на предмет того, что демографию надо укреплять в установленном законом порядке и натрезвую голову. Ну да, согласился Францев, именно так и не иначе. На этом разговор закончился. Подошла встревоженная Елена и спросила: "Кого-то убили?" "Убили", кивнул Николай. "Но не на нашем участке, в городе. Оборванца нашего." "Ужас какой", прошептала Елена. "Так это может как-то связано с убийством Дробышева?" "Откуда я знаю? Пусть этим занимаются те, кому положено. Но всё равно неприятно." Оказалось, только что с ним разговаривал, просил, чтобы он извинился перед соседкой за кошку, то есть за то, что стрелял по кошке. Соседка одинокая? тихо поинтересовалась Лена. Замужная, но в возрасте уже. Погоди, ты что думаешь, что ему отомстили за то, что он соседскую кошечку чуть не убил? Да люди всякие бывают. Для одних кошка ближе всех на свете, самая любимая, несмотря на мужа или Всякое бывает, конечно. И жёны разные тоже, ответил Францев. Тот же вспомнил историю, рассказанную ему только что участковым Романовым, но не стал делиться ею с Леной. Прокачусь-ка до участка Абарванцевых, предупредил он жену: "Заходить к ним не буду, просто проверю, как там у что". У ворот, за которыми был участок Абарванцевых, стоял автомобиль следственного комитета. Очевидно, машина подъехала совсем недавно, потому что из неё навстречу Николаю вышел подполковник юстиции Егоров. Привет, сказал он, протягивая руку. Тебя тоже вызвали? Сам приехал, как узнал. Это ведь моя территория. Там уже ФСБ работает, просветил Егоров. Вдову опрашивают. Меня прислали для усиления, так сказать, но практика показывает, что к расследованию эти ребята никого не подпустят. Уже ясно, откуда стреляли. Следователь пожал плечами, но ответил: "Ясно, что с Потёмкинской улицы, что за Таврическим садом. Может, с крыши одного из домов. Это всё, что я знаю. Жена приехала, а он уже 4 часа как мёртвый". На дороге появилась немолодая женщина. Она осторожно подошла и обратилась к Францеву: "Товарищ участковый, а что случилось?" "А вы разве не знаете?" обратился к ней Егоров. Женщина задумалась, прикидывая, как лучше ответить, а потом молча кивнула. Вы соседка, догадался Николай. Это по вашей кошке он стрелял. Женщина ещё раз кивнула. Извинился хоть? Да. Вчера как раз заехал, привёз упаковку Вискаса, объяснил, что кошку он вообще не видел, стрельнул в дверь, чтобы нас разбудить. Погодите, встряпенул следователь. А о каком выстреле идёт речь? О ком вы вообще говорите? Николай не слушал его. Во сколько он вчера с работы приехал? Один ли был? Где-то в 11 позвонил ко мне. Я вышла. Он извинился за ночное происшествие, вручил упаковку с кошачьим кормом и поздравил с праздником. Один был. На служебном автомобиле. Почти сразу из их ворот выехала беата на своём красном мерседесе, и он сел в эту машину. Часа не прошло, и она вернулась одна. А было это после полудня. «Я понял», — кивнул Николай и посмотрел на Егорова. «Значит, они вышли из вертолёта, Беата села в свой красный Мерседес. Семён Ильич вызвал такси или свой служебный автомобиль и помчался в город. А вискос он купил перед этим». «В упаковке 28 пакетиков», — кивнула соседка. «Погодите!» — не мог успокоиться Егоров. «Какой вертолёт? Какой вискос? Вы можете мне объяснить?» «Вертолёт — это ресторан», — ответил Францев. «Мы были с вами там». Спросил у соседки, то есть она вернулась одна, а Семён Ильич рванул в город на такси или на служебном? «Ну, этого я не знаю», — сказала соседка. «Я говорю о том, что сама видела». «Гражданочка», — обратился к ней следователь. Не могли бы вы всё повторить под запись? Под протокол. Не могу, покачала головой женщина, потому что я ничего не знаю. Да и ошибиться могу, а потом вы меня по судам затаскаете. А отсюда до городского суда по пробкам часа 3 получится. Какая вы опытная, ухмыльнулся Егоров. Знаете даже, где городской суд располагается. Знаю, спокойно ответила соседка. Я сама больше тридцати лет на Большой Морской вместе с мужем вкалывала. «Где?» — не понял следователь. «Служба судебных приставов», — просветил его Николай. «Большая Морская, пятьдесят девять». «Именно там», — подтвердила соседка. Егоров мотнул головой. «Теперь понятно, откуда у вас средство на такой особняк». «Пошла я», — обиделась женщина. Развернулась и направилась к своему дому. И что теперь делать? Развёл руками Егоров. А ничего не надо делать, посоветовал Францев. Сейчас жена Обарванцева сама расскажет, где они были вчера утром и во сколько за мужем пришла машина. Но меня другое волнует. Всю первую половину дня он не мог быть дома. Он должен был находиться на службе. Хотя бы по той самой причине, что с утра должен был собрать коллектив своего департамента и поздравить всех женщин. после чего, как я предполагаю, все разошлись по кабинетам пить чай с пирожными, а Барванцев направился сюда. Отпустил служебный автомобиль и на мэр си жены отправился в Ветрогорск. Они зашли в ресторан «Вертолет» и, находясь там за столом, Семен Ильич получил звонок от неизвестного абонента, который настолько вывел его из себя, что уважаемый человек начал ругаться самым неподобающим образом. «Ну, у тебя и фантазии!» Расмеялся следователь. Тебе бы детектив писать. Сочиняешь ты хорошо. Всему, о чём я сообщил, сейчас есть свидетели, и тот звонок наверняка уже зарегистрирован Федеральной службой безопасности. Если, конечно, у оборванца не было двух телефонных номеров. Но даже если и так, наверняка на его аппарате автоматически записываются все разговоры. "Ты это всё серьёзно?" не поверил Егоров. "Более чем" Можешь прямо сейчас доложить об этом федералам. Егоров задумался, а потом покачал головой. У них своё расследование, а у меня, то есть у нас своё. И потом, ты ведь знаешь, в чём сходство работы следователя и путевого обходчика? Не представляю даже, признался Николай. Главное не бежать впереди паровоза, сказал подполковник юстиции и вздохнул. Николай не ответил, потому что уже понял, что заря пришёл сюда. Никто его не звал, от него ничего не зависит. К тому же, сегодня праздник. Лена готовит, чтобы удивить гостей чем-то, хотя гостей не будет. Точно обещался прийти только писатель Корсавин. Если честно говорить, то не обещался, а просто сказал, что может быть заскочит. А ещё жена надеется, что к ним всё-таки приедет Павел Кудяров со своей невестой. с которой его, если уж совсем честно, познакомил именно Коля Францев. Я тут заглянул в интернет по поводу тебя, подполковник, напомнила себе следователь. Там написано, что ты принимал активное участие в раскрытии особо опасных преступлений, за что награждён орденом, а ещё тебе дали денежную премию Министерства внутренних дел. Участковый пожал плечами. Ты-то это что, правда, что ли? не унимался Егоров. Миллион рублей получил? 3 млн. А ещё квартиру двушку, как нуждающейся в жилплощади. Да ладно, покачал головой подполковник юстиции. Первый раз вижу такого счастливчика. Так что бы сюда участковым, глядишь, и тебе повезёт, посоветовал француз. Открылось калитка, и на дорогу вышел молодой мужчина в расстёгнутом коротком пуховичке. Он достал из кармана пачку сигарет и сказал, покосившись на участкового: Журковато сегодня. Плюс 5 утра было, напомнил Францев. Мужчина посмотрел на него, потом на Егорова, вытащил из пачки сигареты и закурил. Курил он молча, поглядывая по сторонам и слушая, как каркают повеселевшие от наступления тепла вороны. Потом бросил недокуренную сигарету на талый снег и придавил её подошвой. Посмотрел на Францева. Вы местный участковый? Николай кивнул. Мужчина махнул рукой: "Так да проходите, поможете нам, если потребуется". Когда зашли на территорию, мужчина протянул руку и представился: "Федеральная служба безопасности, майор Щеглов". "Подполковник полиции Францев", ответил Николай. В доме Абарванцевых было натоплено. В гостиной за большим круглым столом с резными ножками видели винных хлоп, сидели вдова и ещё один мужчина с выбритыми седыми висками. Вот, товарищ полковник, обратился к нему Щеглов, местный участковый. Мужчина поднял равнодушные глаза и спросил: "А знаете уже, что произошло? Что-то можете сказать по этому вопросу?" Вчера Семён Ильич убыл на работу. Около полудня посетил с женой лучший местный ресторан. Для столичных жителей, может быть, это так себе заведение, но там тихо и уютно, и очень-очень хорошая кухня. Говоря все это, Францев поглядывал на вдову. Та прислушивалась, приложив платочек к глазам и даже кивнула, соглашаясь с услышанным. «Но пробыли они там недолго», — продолжил Николай. «Потому что почти сразу господину Абарванцеву позвонил неизвестный абонент и начал угрожать. Нельзя сказать, что звонок сильно напугал Семена Ильича, но вывел его из себя, это точно. И Абарванцев ответил, что примет свои меры. Очевидно, не успел». Полковник посмотрел на него внимательно. Откуда такие сведения? Земля слухами полнится. Да вы спросите саму Биату Александровну, она подтвердит. Вдова кивнула головой и снова поднесла платочек к глазам. Можете проверить входящие, посоветовал Николай. Умный какой, без всякой усмешки отреагировал полковник ФСБ. Это ещё вчера было сделано. Ты лучше скажи, В последнее время посторонние на объекте не появлялись. Никто подозрительно и здесь не крутился. Так мой участок больше сотни квадратных километров. А здесь, в посёлке, за въезд и охрану периметра отвечает частное охранное предприятие. Но если бы кто-то из серьёзных людей захотел здесь покрутиться, их бы никто не обнаружил, потому что периметр посёлка не оснащён охранной сигнализацией, а с камерами легко разобраться, да они и без того часто выходят из строя, потому что ресурс ис выработан. Да и зачем вам охрана объекта, если покушение на Семёна Ильича произошло не здесь, а на Таврической? Вам бы проверить крыши на Потёмкинской улице. Давай-ка без советов, без всяких эмоций на лице остановил его полковник. Скажите, лучше, часто ли сюда в этот дом приезжали посторонние? А вот недавно биата Александровна отдыхала за рубежом. Хозяин дома был один. Кто-то ведь наверняка его посещал. «В смысле девушки? Я не знаю». «При чём тут девушки?» — поморщился полковник. «Я вообще...» «И про вообще я не в курсе. Девушки я ещё могу понять». Францев посмотрел на вдову, та продолжала промокать глаза. «Может, я в другом помещении отвечу на все вопросы майора Щеглова?» — спросил Николай негромко, показывая глазами на Оборванцеву. Спросил Тихон, но вдова услышала и махнула рукой. можно в столовой или на кухне или в месте, где вам угодно. После чего снова всхлипнула и вскинула платочек к заплаканным глазам. Щеголов с французом прошли в смежную комнату, и майор, оглядев помещение, плюхнулся в кресло. Николай подвинул к себе стул с вишнёвой бархатной обивкой, осторожно опустился на него. Какая обстановка шикарная, восхитился майор ФСБ. Мебель вся резная, как в музее. Тут в каждом втором доме такая обстановка, сказал Николай. Хотел бы здесь жить? В этом посёлке? переспросил Францев. Так я и так тут живу. И у тебя тоже? не поверил Щеглов. Такая мебель. Я сказал в каждом втором доме. А я живу в каждом первом. Ещё, по сути дела, вопросы будут? Да, встряпенулся молодой майор. Как жили Обарванцевы? Не ссорились ли между собой с соседями как ладили? Хотя соседи вряд ли могли им что-то предъявить, Семён Ильич со всех сторон положительно характеризуется. Не сомневаюсь, кивнул Францев. Но здесь он по кошкам стрелял из пневматического пистолета. Не знаю, что у него за пневматика, но глядь, чёрным пример с 30 метров кошку насквозь пробьёт. Это точная информация. Абсолютная. Но по моему совету он принёс извинения и хозяйке, и кошке. Ещё что-то есть на него? Да я же не слежу за жителями. Но кое-какие наблюдения всё же имеются. Семён Ильич, который со всех сторон положительный, владеет уголовным жаргоном. Не скажу, насколько совершенны его познания в этой части лексики, но в минуту раздражения он легко переходит на примитивную феню. Майор задумался. Вы лично слышали это от него? Слышал лично. Не в свой адрес, разумеется. Но он кому-то выговаривал вчера сразу после полудня в ресторане Вертолёт, о чём я уже доложил вашему полковнику. Хм, -да сказал Щеглов и выдохнул. Это его никак, конечно, не характеризует. Скажу только, что в середине 90-х Семён Речь открыл охранное предприятие и заключил договор с некоторыми крупными фирмами. С вами, понимаете, общаться тогда приходилось с разными людьми. Вам сколько тогда было? поинтересовался Николай. Причём тут это? удивился Щеглов. Ну ладно, мне тогда лет 7 было. А я тогда уже опером был. И тоже общался с разными людьми, и бандитский жаргон знаю не хуже, а скорее всего, лучше покойного Абарванцева. Но я никогда не перехожу на феню, даже если общаюсь с сконченными урками. И ещё, Даже в уголовной среде тех, кто владеет бандитским жаргоном, осталось совсем немного. Зато преступники теперь носят дорогие костюмы и при желании могут на английском заказать себе в номер шампанского, икры, лобстеров и приватный танец. А не то, что как раньше, ту-ти-ту-ту. -ту -ту. «Чего?» – не понял майор ФСБ. «Так новые русские в девяностые заказывали два чая во второй номер». «Смешно», – усмехнулся Щеглов. А нам тогда смешно не было. Никто из нас, выходя на работу, не знал наверняка, вернётся ли. Мне в сердце пуля шла, но броник спас, только два ребра пуля сломала. Месяц вдохнуть не мог, а надо было на службу выходить. Только один день дали отлежаться. Да ладно, чего уж вы так расстраиваетесь? Майор ФСБ перешёл на вы. Да я и не расстраиваюсь, и не переживаю особо. Просто хочу напомнить, что сообщил А Барванцеву звонил неизвестный, который, судя по всему, угрожал ему. «Почему вы не проверили все входящие?» Звонок длился около минуты или чуть больше. «Проверили всех входящие. Только у Семёна Ильича было два номера. Первый для служебных разговоров, второй для личных. Но если вы сообщили правду, выходит, что у него был ещё один номер. Как его вычислить?» «Очень просто, по биллингу». Я сообщил время и место, куда поступил звонок. Уверен, что в отрезок времени, предположимо, в 4 часа, в эту точку прилетело десяток вызовов. Вот прямо сейчас и проверьте. Майор ФСБ достал телефон и вышел в коридор. Алло, произнёс он негромко. Это майор Щеглов. Проверьте все входящие на все аппараты в точке. Короче, это ресторан Вертолёт в городе Ветрогорский Всеволожского. На какой аппарат и с какого в районе полудня, плюс-минус 4 часа. Звонок был входящий и длился около минуты или чуть больше. Говорил Щеглов тихо, но Францев слышал всё. Закончив разговор, майор повернулся к Николаю. Если вчера, когда осмотрели убитого оборванца, не обнаружили при нём аппарата с левой симкой, значит, он от него избавился. Возможно, он не носил его с собой постоянно. Но в ресторане он был с тем телефоном. И жену не удивило, почему у него какой-то левый аппарат. Возможно, она просто не обратила внимания, предположил Щеглов. Возможно, всё ж то угодно, но только не это, покачал головой участковый. Когда женщине уже 40, а мужу всего-навсего 50, она ничего не пропускает мимо. Даже новый абонент в телефонной записной книжке вызывает подозрение. Почему, когда мужу звонит незнакомый, ие Иван Иванович, муж всегда уходит в другую комнату и закрывает за собой плотно дверь. В моей практике был случай, когда взяли мы одного авторитета недоделанного, и тот сразу говорит: "Ребята, вы случайно рамсы не попутали? Нет? А возьмите мою мобилу и пробейте меня по номеру приёмная губернатора. Иван там всё объяснят, что к чему и почём". Бойцы мои немного растерялись, а я беру аппарат Нахожу этого абонента и жму на кнопочку. И тут же на том конце сладкий женский голос. «Алло? Представьтесь, пожалуйста, и скажите, по какому вопросу к Анатолию Александровичу?» «Слышь, говорю, ты не видишь, что это я. Короче, бери тёлок и дуйте на Вознесенского, мы там в Луне столик забили». «А это кто?» – спрашивает меня типа секретарь губернатора. «Конь в пальто!» – отвечаю. «Ты чего, меня по голосу разучилась узнавать?» Так я тебе прочищу и уши, и гланды. Бери тёлок, мы до утра весь кабак арендуем. Нам тут бабла нехило обломилась через полтора часа, чтобы все были. Есть что отметить. Приехали какие-то швабры с милированными начёсами и быки укуренные. Взяли всех. Двое в розыске числились по убийству Варихова-Зуева. «Да», — протянул Щеглов. «Не верится даже, что такое было. Как будто в другой стране живём». Может и в другой, согласился Николай, но люди те же самые. Сейчас что, коррупционеров и взяточников меньше стало? Вы, товарищ майор, сказали, что аборванцев со всех сторон характеризуется положительно. А на какие шиши он приобрёл здесь дом? На какие бабки купил квартиру на Таврической? У жены дорогой Mercedes купя, откуда? Так жена аборванцева бизнесмен, то есть бизнесвумен. У неё риэлторская контора, Туристическое агентство и большой магазин изделий из кожи. В самом центре города салон Кожаный мир. Знаете, наверное. Не знаю. Мне кожаную куртку государство выдало, и я своим трудом её отрабатываю. А ещё у меня бабушка польская аристократка, Бята Паникоровская. Пусть не аристократка, конечно, но из богатого шляхетского рода. Ха-ха, самого богатого рода, усмехнулся Николай. Её бабушка в моей школе полы мыла, а до того организовала банду налётчиков на отделение Сберегательного банка. Вы чего, ребята? Верите во всё, что эти кикимары на своих страничках выкладывают? Щеглов оглянулся на дверь, и тогда Францев перешёл на шёпот. Вас, мужики, поставили на эти должности не для того, чтобы восхищаться мебелями чиновников, не для того, чтобы охранять их от униженных и оскорблённых. А для того, чтобы у народа была вера в справедливость, чтобы Валентин прозвучал призывный голос полковника ФСБ. Давайте сюда оба. Будем надеяться, что он не слышал ничего, совсем тихо произнёс майор, перекрестился и вышел в коридор. Николай последовал за ним. Так они и вошли в гостиную. Хозяйка сидела всё так же с платочком, и, судя по всему, платочек был уже другой. Ну, вы закончили? обратился полковник к своему подчинённому. Ждём звонка с подтверждением билинга. Доложил Щеглов и посмотрел на часы. Почти полчаса уже ждём. Значит, сейчас пришлёт, согласился полковник и взглянул на Николая. А тебе как служиться здесь участковый? Как на курорте? Дом же, на дети всё на моём участке, да и люди вокруг всё-таки приятные. А какая природа здесь! Не жизнь, а сказки Пушкина в меня Тюре. Завидую я тебе. Так вы пробейте здесь вторую ставку и перебирайтесь сюда ко мне. Будем вместе с вами тут, как говорится, за порядком следить. А тут и рыбалка, и охота, если кто-то любит туточек стрелять. Своя банька опять же под окошком дома. Полковник скривился, но тут же улыбнулся во весь рот. А что? И приеду. «Вот закончу все свои дела со шпионами, диверсантами, вредителями», — подсказал Францев. «И с ними тоже», — согласился полковник. Зазвонил телефон в кармане Щеглова. Майор достал аппарат. «Да-да, слушаю. Сейчас запишу». «Нет, всё не надо, только те, которые не больше полутора минут длились. И те номера, которые зарегистрированы не в Ветрогорске». «Да, только два звонка таких». Нет. Второй кто? Разговор закончился очень быстро. Щеглов вернул аппарат в карман и посмотрел на начальство. Установлено, кто звонил Семёну Ильичу в районе полудня вчерашнего дня. Этот звонок вывел его из себя. Очевидно, были угрозы, местный участковый свидетель тому. Майор показал на Францева. Это неправда, умоляюще выдохнула вдова. Не было его там. Не было, кивнул Николай. Но несколько свидетелей под присягой готовы подтвердить то, что слышали. Значит, угрозы всё-таки были? обратился полковник к биате. Но я как-то не прислушивалась. Кто звонил, установлено? произнёс полковник и посмотрел на Николая так, как будто он лишний здесь и мешает раскрытию особо опасного преступления. Его подчинённый понял всё правильно. промолчал и тоже строго посмотрел на участкового. Я, пожалуй, пойду, вздохнул Николай. Но всё-таки прошу вас, не надо ничего выяснять при несчастной женщине. Она и так уже много вынесла. Стерплю я это, прошептала Биата. Согласен, кивнул мужчина с седыми висками. Валентин, пойдём на крылечко покурим. Вышли втроём. Полковник с майором молчали, достав сигареты, но не раскуривая их в ожидании, когда деревенский детектив уйдёт. Товарищи бойцы невидимого фронта обратился к ним француз. Что вам с того, что я узнаю имя звонившего, а вдруг смогу помочь в чём-то? Полковник посмотрел на майора и кивнул. Телефон, с которого был сделан звонок, корпоративный и принадлежит компании Форвард. Доложил Щеглов. А номер, на который поступил вызов, числится за охранным предприятием Форвард. Что за бред? Не выдержал полковник ФСБ. Его подчинённый развёл руками. Надо же, удивился Францев. Компании Форвард уже четверть века как нет. 17 миллионов баксов на них повесили, но ничего доказывать не стали, освободили всех. А часть ущерба обманутым людям возместило государство. А вот охранный форвард всплыл на моей памяти впервые. Я даже в интернете его не смог найти. Видно, почистили следы. Погоди, не выдержал полковник СБ. Что ты несёшь? Я ничего не понимаю. Откуда вся эта информация? Откуда? переспросил Николай. Сегодня с утра узнал о преступлении, начал расследование, направился к вдове, рассчитывая, что к вечеру буду знать имя убийцы или заказчика. Встретил вас. А что касаемо компании Форвард или лучше сказать, группы компаний, куда, как выяснилось, сейчас входила и охранное предприятие с подобным названием, это финансовая пирамида, которая облула тысячу людей на немалые деньги. 17 миллионов долларов, о которых я упомянул, это лишь часть незаконно присвоенных средств. Руководила компаниями некая Биата Курицына. которую вы почему-то назвали сегодня польской аристократкой Паникоровской. Погоди, участковый, не спеши, остановил его полковник ФСБ и показал на дверь дома. Биата, это ведь Нет, не дал ему договорить Николай. Это другая, Биата, это внучка. А главный серый волк это бабушка. Но ваша знакомая, с которой вы только что беседовали, тоже принимала участие в деятельности пирамиды. Была чистая и непорочная Красная шапочка изывалой, на которую клевали доверчивые граждане. А господин Обарванцев, которого вчера убили в собственной квартире, обеспечивал им безопасность, не лично, конечно, а своими быками, объединёнными им в охранное предприятие. Откуда ты всё это знаешь? Это ещё не всё. Если есть желание поговорить, то прошу ко мне. Вы же с водителем сюда прибыли. Он вас и доставит обратно в управление. А мы посидим, поговорим в тёплой дружеской обстановке, хряпнем по рюмочке 12-летнего Хеннесси за боевое слаживание родов войск. Часа мне хватит. За это время вы получите всю известную мне информацию. Вернулись в дом. Чекисты объявили вдове, что на сегодня они завершают свою работу, потому что Беате Александровне необходим отдых. А если она сама что-то вспомнит, то может позвонить. Майор положил на стол перед хозяйкой свою визитку. Как, удивилась вдова, вы меня покидаете? А кто будет обеспечивать мою безопасность? Если убили моего сигничку, то так же могут и меня убить непонятно за что. Мне нужна охрана. Оба чикиста посмотрели на Францева. А вы разве не позвонили в службу безопасности мэрии? удивился тот. Они бы вам давно выделили физическую защиту. И потом ваш муж долгое время руководил частным охранным предприятием. Неужели у вас не осталось никаких контактов с его бывшими подчинёнными? Вдова посмотрела на Николая с удивлением. Это ж когда было. Того предприятия давно нет, и людей, наверное, тоже. Но номера телефонов должны были где-то сохраниться. Беата вздохнула. Я не знаю. И повторила: я ничего не знаю. Мне просто нужна защита. Я могу вызвать водителя моего мужа, чтобы он побыл со мной. У водителя есть пистолет. Вы не будете возражать? Если у него есть ещё и лицензия на ношение пистолета, то тогда можете его вызвать, разрешил полковник. Но вы ведь сейчас собрались уходить, настаивала вдова. Значит, я остаюсь без присмотра. До прибытия вашего охранника с пистолетом с вами останется сотрудник ФСБ, не выдержал француз. У него тоже есть пистолет, и он отличный стрелок. Да-да, подтвердил полковник. Он превосходный снайпер. Вызвали водителя, объяснили задачу: дождаться прибытия охранника госпожи Курицыной, после чего заехать в дом подполковника Францева и забрать начальника и майора.